Глава 7 Ян. Слоняюсь по квартире, как непрекаянный. Меня ломает. Выворачивает наизнанку. Все больше понимаю, нам не ужиться в одном городе с Яной. Никогда. Как и в одной квартире с Филом. Свернуть пацану шею – это меньшее, что хочу сделать прямо сейчас. Снова закипая Воспоминания к каленым железом плавят мою волю. Какого черта Филатов творит? Зачем будет во мне монстра своими играми? Хотя ходить по лезвию – любимое занятие с Иначе он не может. Иначе подыхает со скуки. И все же, сегодня он перешел все границы. Мне нужно немного остыть. В противном случае сорвусь. Наделаю глупости, за которые сам себя потом не смогу простить. Плетусь в ванную и жадно умываюсь ледяной водой. До зубного скрежета. До боли в онемевших пальцах. Но в памяти вновь и вновь всплывают их улыбки. Его рука на ее плечи, ее тонкие пальцы в его волосах. Это мой личный ад. Наклонившись над раковиной, смотрю на свое отражение в огромном зеркале на стене. На кого я стал похож? Рожа холеная, надменная. Идеальная стрижка, нахальная улыбка и взгляд холодный, бездушный. Даже капли воды и те в ужас спешат скатиться. Сволочь, подонок, расчетливая мразь. Вот кем я стал. Смотреть на себя тошно. А потому с размаху заряжаю кулаком в свое отражение. Где тот парень, который умел мечтать, хотел перевернуть этот долбанный мир и всегда быть рядом с Яной? Его больше нет. Четыре года назад его сломали и списали за ненужностью. Кулак обжигает боль. Белоснежные стенки раковины тут же покрываются каплями алой крови. А чертово отражение идет уродливыми трещинами, так похожими на те, которыми испещрено мое сердце. и тупора выводит мелодия мобильного. На экране еще одна лощеная физиономия. Отец. За эти годы он изменился не меньше моего. Стал более жестким, замкнутым, циничным. Но мне ли его винить? Да, рявкою, глядя на свое отражение в осколках стекла. Громкая связь. А внутри новая порция напряжения. Олег Шахов редко звонит просто так. «Здравствуй, сын». Голос ровный, спокойный. А потом тишина, как немой укор. Как гнусное напоминание, что он ничего не забыл. «Звоню напомнить о воскресном ужине, Ян. Не тебе как дела, не ни... тем более рад слышать. Мы не виделись, наверное, недели три, но разве для отца это повод? Буду». Отвечаю сухо под стать собеседнику. ирины и я рассчитываем на вас Александром. Ощущение, что говорю с автоответчиком какого-то левого банка. Там тоже все вежливо, водянисто, ни о чем. Я буду. За Филу не ручаюсь. Придурку к выходным еще нужно будет собрать себя по кусочкам. Дземит и Агнеса Бельские тоже обещали прийти. Намек улавливаю на лету. Вот только обрадовать отца нечем. Отлично. Буду паинкой. Даже побреюсь ради такого случая. Ян, осекает батя. «Не ерничай. Мы с Ириной уверены, что лучшего момента не найти. Две семьи вместе, приятная атмосфера. Пора взрослеть, сын». «Ок», — усмехаюсь своему искореженному отражению. «Буду занудно рассуждать о политике и хаять молодежь. Что там еще взрослые делают? Ты прекрасно понял, о чем речь, Ян. К чему эти выпады?» Терпение бати трещит по швам, а голос надрывно дребезжит. «Я не люблю ее». Отвечаю честно, хотя и знаю, что отцу наплевать. «Таких, как Бельская, не обязательно любить». «Главное, поскорее заключить брачный контракт». «Люби ты кого хочешь, Ян», подтверждает мои мысли Шахов-старший, переходя на крик. «Мы это уже обсуждали. Кого хочу?» Раскатистый смех, едкий, нездоровый, эхом отдаётся от стен ванной. «Ты серьёзно? Опять ты за свой сын?» Вот и волнение в голосе старика проснулось. «Мне казалось, это всё в прошлом, разве нет? Иногда прошлое слишком назойливо лезет настоящая папа. «Значит, плотнее закрой дверь», рычит в трубку старик. Всесильный Олег Шахов бессилен помочь единственному сыну выкинуть из головы самую обыкновенную девчонку. «Даже думать об этом не собираюсь. Хватит! Я устал тебе объяснять. А я устал слушать, батя. Мне не нужно в тысячный раз напоминать, почему я не могу быть с Яной. Я и так не забываю об этом ни на минуту. Воскресенье буду. Я обещаю Бельским помолвку, Ян. Делай, что хочешь». И снова удар. На сей раз стекло с диким грохотом осыпается на кафель, впрочем, как и вся моя жизнь. Филатов заявляется под утро, наивно полагая, что я к этому времени остыну и забуду про выходку с Даяной. Помятый, потрепанный, он наверняка до закрытия эту силу в очередном клубе. Транжирит деньги и пуская в глаза пыль случайной красотки. Фиг с ним. Лишь бы не Яне. О, Ателло не спится. отела жаждет мести. Растягивается в улыбке клоун, помогая себе одной ногой тянуть ботинок с другой. Тебе смешно? Сижу, раскинув руки на спинке дивана. «Нет, шах не смешно он бы в парне летит в разные стороны что это было сегодня перехожу сразу к делу и попутно ловлю себя на мысли что свои манеры общения напоминаю отца А хрен его разберет шах саня пожимает плечами и заваливается рядом сам знаешь я порой гонюсь за мимолетным порывом а потом дико сожалею об этом так значит даяна в твоих руках была лишь порывом порыв бун желание тебя позлить Голова Филатова запрокинута к потолку, а поза расслаблена. «Я и сам не ожидал, что у девчонка свалится на мою голову. Ее Марк вместо Зюзева к нам с Гошей прикрепил. Так ты на радостях, что от Зюзи отделался лапы свои распустил?» Смотрю на него, пристально и понять не могу. Что меня сейчас бесит Филе больше? Что прикасался к Яне? Или что списывает ее в утиль так запросто, как какую-то дешевку? «Нормальный она шах Фил резко поднимается с дивана, не выдерживая моего взгляда. Нормальная! Я разве спорю? В груди снова начинает колоть. Дьявол. Гнусная, неизбежная ревность. Ее я боялся больше всего на свете. Тогда какого черта? Взрывается парень. Оставь ее, а! Кому? Тебе? Стою следом. Мне все-таки придется надрать гаденушу зад. Мне-то она на что сдалась? Психует Филатов, остужаемый пыл. Резким движением Саня хватает с полки стакан и нетерпеливо наполняет его водой из фильтра ухмыляюсь, нервно потирая ладонями лицо. Пусть ненавидит, насмехается, обходит стороной, только не смотрит на Яну моими глазами. Иначе однозначно сойду с ума. Хотя нет, давно уже сошел. Шах, эта дурацкая работа, предел ее мечтаний. Фил залпом осушает стакан. У нее глаза горят, когда говорит о ней или об учебе своей. А одежду ее видел? Свитер этот в катышках, кошелек тощий, потрёпанный Нажалось давишь, качаю головой. Лучше даже не думать, как далеко зашло их общение когда Фил все это успел разглядеть. Даже не начинал. Проходит мимо в направлении своей комнаты. Знаю, что бесполезно. Бесполезно, Фил. Повторяю за ним, чтобы даже не думал сомневаться в этом. В пятницу у нас конференция. Сделав еще пару шагов, Саня внезапно останавливается, но на меня не смотрит. Не придет Даяна, влетит мне. Поэтому с Бурзом договорился на субботу. Вылетит твоя Даяна с работы, как пробка, не переживай. Молча киваю от чего-то, совершенно не испытывая никакой радости. Только шаг. Саня все же разворачивается в мою сторону. Это последнее, что я делаю по твоей указке. После мы в расчете. Идет? Идет.